отягощенные родственными чувствами, я к тётте шел, чтоб дядю повидать, двоюродных сестер к груди прижать, что музыкой и прочими искусствами случалось были так увлечены. Я не нашел ниётти и ни дяди, не повидал двоюродных сестер, но помню, твердо помню, до сих пор, Как их соседи в землю глядя, Мне тихо говорили, сожжены. Всё сожжено. Пороки с добродетелями И дети с престарелыми родителями. А я стою пред тихими свидетелями И тихо повторяю, сожжены. 1952 год.